Глава 55. Клэр Андерсон хотела быть репортером, сколько себя помнила. Родившаяся в Хейле, Айдаху, она была сельской девочкой с запросами женщины большого города. Ее родители продолжали жить в Хейле, у них был сильный акцент, и они вели сельский образ жизни. В школе Клэр считалась выдающейся ученицей, но ее внешний вид не доставлял ей популярности среди мальчиков. Она очень рано стала набирать вес чему способствовал выдающийся талант ее матери печь исключительно вкусные булочки. К окончанию школы она стала настоящей толстушкой. Ее великолепные оценки предоставили ей широкий выбор университетов. Она выбрала университет штата Айдаха просто потому, что ей нравилось быть недалеко от дома. Хейли был домом, но большой город стал ее игровой площадкой, местом, где она впервые познакомилась с наркотиками и решила, что они не для нее. Там она потеряла невинность с парнем, которого видела всего два раза. А также именно там она решила, что не хочет больше таскать лишний вес. С непреклонной решимостью она сменила свою диету, а, занявшись бегом, скинула вес до 118 фунтов. Ее преображение было воистину поразительным, и от непопулярной она перешла в разряд девушек, с которыми все хотят переспать. По окончании обучения Клэр была предложена работа Вайдаха «Стейтсмен» крупнейшей ежедневной газете в столице. В газете она встретила Ноя Джонса, репортера-фрилансера из Лос-Анджелеса, который сказал, что может замолвить за нее словечко перед одним своим приятелем из Лос-Анджелес Таймс. За это ей, конечно, пришлось переспать с ним. Но Клэр сочла, что это небольшая цена за возможность оказаться в одной из крупнейших газет США. Клэр сидела на краю стола Мэтта Паске. Среди криминальных репортеров Лос-Анджелеса Мэт слыл легендой. Он был журналист старой школы, с людьми разговаривал снисходительно, любил крепко выпить и ни во что не ставил научные степени по журналистике. Но был очень умен, и ему нравилась Клэр Андерсон. В ней было то, чего он не встречал годами. Отчаянное желание стать хорошим репортером. Она занималась этим не ради денег. «Так в чем проблема?» Паски оторвался от своей чашки с кофе и поудобнее устроился на столе. — Я делаю что-то не то, — сокрушенно призналась она. — Я не могу подойти к этой истории под правильным углом, а тут еще и телевидение вмешалось. — Насколько я понимаю, ты встречалась с Робертом Хантером. То есть, скорее всего, встречалась. Клэр кивнула. — Он отшил меня. Паски издал живой, но странный смешок. — Ты пыталась соблазнить его? — Ох, Клэр. — Да, Роберт Замиль увидел твои подходы. Он не покупается на такие фокусы. Я могла воспользоваться этой информацией несколько дней назад, Обвела она взглядом комнату. Все были заняты, сидели, уставившись в экраны компьютеров или говорили по телефону. — Вот что я тебе скажу, но давай поговорим в каком-то другом месте, — сказал Паске, отъезжая от стола и вставая. Он нахмурился, глядя на помещение, забитое людьми. Это место угнетает меня. Тут полно университетских идиотов, которые ни черта не знают о журналистике. Эй, Клэр попыталась изобразить оскорбленный вид. Я тоже из их числа? Да, но ты горячая штучка. Он подмигнул ей. Кафе размещалось в беле здания. Блюда были стандартные. Типичные готовые блюда, которые разогревались на месте. Торговые автоматы, стоявшие вдоль стены, предлагали все, что угодно от яблок до слегка помятых бананов, ломтики пирога, йогурт, салаты, печенье и, как обычно, треугольные сэндвичи. «Взять тебе что-нибудь?» — спросил Паске, кивая на автоматы. «Я выпила бы кофе». Паске взял из одного автомата пастрами и сэндвич с сыром и заказал у бара две порции кофе. Кормили тут так плохо, что народу почти не было, и они без труда нашли себе места за оранжевым пластмассовым столиком. Паске сразу же отхватил большой кусок своего сэндвича и бумажной салфеткой стёр остатки майонеза с подбородка. — Так что мы имеем? — спросил он. Клэр сделала глоток кофе и встретила взгляд Паске. — Никто ничего не говорит. Но я-то знаю, что мы имеем дело с серийным убийцей, склонным к ритуалам. Дикая жестокость. С такой мы никогда не сталкивались. Этот тип отличается от всех прочих. — Если никто ничего не говорит... «Откуда ты это знаешь?» Он бросил в кофе четыре кусочка сахара. Она покачала головой и отвела взгляд. «Может, интуитивно? Какое-то внутреннее ощущение?» «Понимаю». Он откусил еще кусок сэндвича и теперь говорил с полным ртом. «Ты сказала, что киллер какой-то иной. В каком смысле?» «Да ты просто посмотри на факты, Мэтт». Какой убийца будет обезглавливать священника в его же собственной церкви и приставлять к телу собачью голову? Какой убийца почти два дня будет живьем поджаривать свою жертву перед камином?» Клэра руками заправила волосы за уши. Паске нравилось, когда она так делала. Он считал, что это просто очаровательно. «Они держат тела под замком. Я не могла сделать снимок, но слышала, что убийца буквально расплавил лицо Аманды Рейли». Паске вопросительно посмотрел на нее. Аманда Рейли была второй жертвой. Он наморщил лоб. — Ты читала нашу газету? — Последний номер нет. Там нет хороших репортеров, которых стоит читать. — Очень смешно. Видишь ли, разница между тобой и другими нашими замотанными репортерами в том, что у тебя еще осталась интуиция, о которой ты говорила. То самое внутреннее чувство. Он улыбнулся, и Клэр заметила, что в зубах у него застряло колечко лука. Он избавился от него с помощью мизинца. — А это, скорее всего, потому, что ты прекрасная сельская девушка. Ты выросла не в мегаполисе, где говорят лишь деньги, и все бегут в марафон в крысиных гонках. Он старательно изображал сельский акцент. Мы, жители больших городов, начисто забыли об интуиции и о внутренних чувствах, и как они помогают заниматься любимым делом. «О, черт возьми, мистер, ни интуиция, ни эти внутренние чувства ничуть мне не помогают!» Вот у Клэр сельский акцент был безукоризненным. Пасхей рассмеялся и доел остаток сэндвича. «Тебе не удалось расколоть Роберта Хантера. Он городской человек, а вот сердце у него — сельского жителя. Единственный коп из тех, кого я знаю, который искренне любит свою работу. И, конечно же, он не любит репортеров!» Клэр снова занялась своими волосами. Что ж, я открыто предложением и не собираюсь сдаваться. Хитро улыбка скользнула по лицу паске. Я надеялся, что именно это ты и скажешь. Итак, вот что ты должна сделать.